Время действия – следующий день, понедельник. Место действия – агентство FN Entertainment, кабинет президента Санхёна. Санхён и Кихо сидят рядом у длинной стороны стола, рассматривают, перебирая лежащие перед ними фотографии юнми. «Удивительно!» – озадаченно произносит Кихо, смотря на фото в своих руках. «Кто бы мне такое рассказал, я бы не поверил, что можно так похорошеть за такое короткое время». Сэнхён кивает на его слова. «Молодость», – говорит он, объясняя подчинённому. «Красота – вещь тонкая. Чуть-чуть линии изменились, и лицо становится другим». «Но у неё и руки, и ноги стали длиннее», – изумляется Кихо. «Юнми ещё растёт», – напоминает Сэнхён. «Остаётся надеяться, что она не перерастёт нужные пропорции», – качая головой, говорит Кихо кладя фотографию на стол тут уж не угадаешь соглашается с ним санхон но пока результаты весьма хороши санх он начинает задумчиво вновь перебирать фотографии на столе вы уже приняли решение по поводу юми солнце ним вежливо помолчав интересуется тихон наклоняя голову у юми нет опыта задумчиво рассматривая очередную фотографию произносит санхон она научилась танцевать Причем настолько хорошо за столь короткое время, что я просто удивлен. Но это умение нужно еще много развивать и закреплять. Для начала ей нужна практика. Пытаться сделать из нее сразу соло-исполнителя, я считаю, будет ошибкой. Во-первых, ее вокальные данные требуют улучшения. А во-вторых, девочка может просто возгордиться. Сэн Хён перестает разглядывать фото и поднимает глаза на кихо. «Зная ее характер, это меня не удивит», — говорит он. «Она уже сейчас о себе весьма высокого мнения. Что будет, если ее сделать соло?» «Хотите ввести ее в какую-нибудь группу?» — подумал спрашивает Кихо. Сэнхён молча кивает. «Но солнце ним», — осторожно возражает Кихо. «В ее биографии есть несколько моментов, которые могут вызвать неприятие у фанатов. Популярность группы может от этого сильно пострадать». Санхен опять кивает. «Значит, следует использовать их на чьей популярности это сильно не скажется», – говорит он. Кихо секунд на шесть задумывается. Санхен в это время молчит. «Сон Ним», – обдумав текущую ситуацию в агентстве, спрашивает Кихо. «Вы имеете в виду корону?» «Последнее время мне совершенно не нравится, как у них обстоят дела», – отвечает президент. «Какая-то непонятная полоса неудач хотя для их успеха было сделано все. Не признак ли это того, что их звезда покатилась вниз? «Но солнце ним!» – несколько теряется от столь откровенного заявления шефа Кихо. «У них ведь еще почти пять лет контракта. Мне кажется, что девочки еще не полностью показали свой потенциал. Последние неудачи вызваны скорее выбором неудачного концепта и его слабым музыкальным наполнением, чем их профессиональным уровнем солнца ним». Напомни мне, сколько они потеряли своей фанбазы с последнего камбэка? просит он с и уточняет в процентах. Почти 28%, сокрушенно отвечает Кихо. Но с того момента ситуация на фансайтах несколько выровнялась. Фанаты стали возвращаться. Сейчас можно сказать, что сокращение составило где-то 24-25% у Sonshine. Четверть, безжалостно резюмирует Санхён. «Как-то неожиданно все случилось», – начинает оправдываться Кихо. «Не было никаких признаков. А потом вдруг такой обвал солнца ним». «Кихо, прекрати!» – морщится президент. «Как это не было признаков?» «Мы же с тобой вместе читали, что писали в сети в предыдущие разы». «Читали?» «Читали», – понура соглашается Кихо. «Но такого бегства фанатов тогда не было». «Кредит доверия исчерпали, вот и разбежались», – пожимает плечами президент. Всему есть предел, после которого любовь фанатов переходит в ненависть. Я вчера посмотрел, что о короне пишут в чатах. Тупые жирные коровы? Вот, пожалуй, фраза-квинтэссенция всей той писанины. «Это хейтеры!» – возмущенно скидывает голову Кихо. «Вес тут ни при чем! Вес у всех в пределах контракта!» «А что при чем, Кихо?» – вздохнув, спрашивает Сэн «Я послушал композиции, которые предлагаются для их камбэка. Такое ощущение что всех наших композиторов поразила одна и та же творческая немощь. У всех какой-то одинаково безликий шум вместо музыки, словно за одним столом и за одной бутылкой соджу все вместе сочиняли. А в этот раз нам ошибиться нельзя, иначе от фан Короны вообще ничего не останется. Ошибаемся мы, а за все наши ошибки первыми расплачиваются мемберы». «Это понятно», – теперь уже печально вздыхает Кихо. «По сравнению с тем, что у нас есть, композиция Юнми выглядит более чем хорошо», говорит Цэнхён, беря со стола сбрашированную папку. «Громкая и мне кажется какая-то странная», возражает Кихо. Сценарий клипа по американскому образцу, открыв папку и с одобрением покачав головой, произносит Цэнхён, имея в виду сделанную Юнми работу. «Молодец! Время зря в Америке не теряла И хореографию она тут предлагает, совсем несложную Понимание того, что нужно в данный момент в ее возрасте – это еще один плюс. Кихо, поняв, к чему склоняется президент, чуть слышно вздыхает. «Она еще предлагала показать, как нужно танцевать под эту музыку», – напоминает он. «Не всякий айдол может написать музыку, стихи и сделать хореографию композиции говорит Санхен. «Могу назвать таких лишь нескольких. И то, некоторые из них уже завершили карьеру». Она еще только стажёр, а показывает результат, достижимый людьми с многолетним опытом. Ради такого исполнителя в агентстве я согласен терпеть и ее характер, и визг хейтеров. «Так может сделать ее композицию ее дебютом?» – предлагает Кихо. «Нет», – отрицательно качает головой Сан Хён. «Пусть все идет как должно, иначе мы ее разбалуем». Через неделю в школе она пишет тестовый экзамен перед Суныном. Если с ним все будет хорошо, попробуем ее в подтанцовке. Никаких привилегий и особого отношения. Пусть работает, как все. «Не знаю, как это сделать, солнце ним», – озадаченно признается Киху. «Ведь у вас к ней особое отношение. Если кто с первого раза этого не понимает, то со второго точно до всех доходит. Как в таких условиях ей быть, как все, я не очень представляю». «Думай, как сделать», – говорит Санхен. «Должно быть так, как я сказал». «Хорошо, господин президент», – склоняет голову Кихо. «Далее», – говорит Сэнхён, начав раздавать приказания. «Из фотографий сделать портфолио. Пусть наши менеджеры предлагают рекламным агентствам. В вельвет пошли первым. В прошлый раз они остались довольны. Может, еще захотят использовать в качестве модели». Кихо кивает. «Композицию для Сэхона записываем. Посмотрим, что получится. Может, отдадим не ему, а кому-то другому. Запись продюсирует Юнми». Сэнхён пристально смотрит на Кихо. Тот не удерживает язык за зубами. «Пусть будет, как все?» С оттенком иронии повторяет он недавние слова президента. «Спуску ей не давать», – отвечает ему президент. «Требуя от нее выполнения всего, как должно быть. Понятно?» «Сон Сэн ним. Будет непросто объяснить людям, почему они должны слушать школьницу», – указывает Кихо на неизбежную проблему. «Говори им, если они хотят получать зарплату, они должны это делать», – сердясь отвечает ему Сэн «После провала сыхона и успеха Херин, я бы на их месте не стал задавать ненужных вопросов, а был бы рад тому, что каждый месяц по-прежнему приношу домой деньги. Говори всем, что это мое приказание», – Тихо кивает. «Идею Юнми сделать мультипликацию в клипе, оценить, сколько это будет стоить и сколько потребуется времени на съемки», – продолжает Сэн Кихо кивает. «И еще», — говорит президент, — «я только что принял решение. Композицию Юнми Шуга назначить первой в списке претендентов на камбэк. сделает запись, по результатам я приму решение». «Да, господин президент», — почтительно наклоняет голову Кихо.